Страница 524, письмо 117, Александре Андреевне Толстой, 1859 год, апреля, конец, мая третьего, Ясная Поляна. «Батюшки мои, как вы меня!» Примечание первое. «Ей Богу не могу опомниться!» Но без шуток. «Милая бабушка, я скверный, негодный, и сделал вам больно, но надо ли уж так жестоко наказывать?» Все, что вы говорите, и правда, и неправда, убеждения человека не те, которые он рассказывает, а те, которые из всей жизни выжиты им, трудно понять другому, и вы не знаете моих. И ежели бы вы знали, то нападали бы не так. Попробуй однако, сделать мою профессион де фуа, исповедание веры. Ребенком я верил горячо, сентиментально и необдуманно. Потом лет четырнадцати стал думать о жизни вообще и наткнулся на религию, которая не подходила под мои теории и, разумеется, щел за заслугу разрушить ее. Без нее мне было очень покойно жить лет десять. Все открывалось передо мной ясно, логично, подразделялось, и религии не было места. Потом пришло время, что все стало открыто,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 Из двух лет умственной работы я нашел простую старую вещь, но которую я знаю так, как никто не знает. Я нашел, что есть бессмертие, что есть любовь и что жить надо для другого, для того, чтобы быть счастливым вечно. Эти открытия удивили меня сходством с христианской религией, и я вместо того, чтобы открывать сам, стал искать их в Евангелии, но нашел мало. Я не нашел ни Бога, ни Искупителя, ни таинств, ничего» а искал всеми, всеми, всеми силами души, и плакал, и мучился, и ничего не желал, кроме истины. «Ради Бога, не думайте, чтобы вы могли чуть-чуть понять из моих слов всю силу и сосредоточенность тогдашнего моего искания. Это одна из тех тайн души, которые есть у каждого из нас. Но могу сказать, что редко я встречал в людях такую страсть к истине, какая была в то время во мне» так и остался с своей религией, и мне хорошо было жить с ней. Надо сказать еще. 3 мая. Это было написано тотчас после получения вашего письма. Я остановился, потому что убедился, что все это болтовня, которая не даст вам понятия о сотой доли того, что есть и нечего продолжать. А так как я дал себе слово никогда не переделывать вам писем, посылаю вам и это. Дело в том, что я люблю, уважаю религию, считаю, что без нее человек не может быть ни хорош, ни счастлив, но что я желал бы иметь ее больше всего на свете, что я чувствую, как без нее мое сердце сохнет с каждым годом, что я, надеюсь, еще и в короткие минуты как будто верю, но не имею религии и не верю. Кроме того, жизнь у меня делает религию, а не религия жизнь. Когда я живу хорошо, я ближе к ней, мне кажется, вот-вот совсем готов войти в этот счастливый мир, а когда живу дурно, мне кажется, что и не нужно ее». Теперь в деревне я так гадок себе, такую сухость я чувствую в сердце, что страшная гадка и, и слышнее необходимость. Бог даст, придет. Вы смеетесь над природой и соловьями. Она для меня проводник религии. У каждой души свой путь, и путь неизвестный и только чувствуемый в глубине ее. Может быть, что я и вас люблю затем только... Ах, милый друг, бабушка, пишите мне почаще. Мне так гадко, грустно теперь в деревне. Такой холод и сухость в душе, что страшно. Жить не зачем. Вчера мне пришли эти мысли с такой силой, как я стал спрашивать себя хорошенько: кому я делаю добро, кого люблю? Никого. И грусти даже, и слез над самим собой нет, и раскаяние холодное. Так рассуждение. Один труд остается. А что труд? Пустяки. Копаешься, хлопочешь, а сердце суживается, сохнет и мрет. Я пишу вам это не для того, чтобы вы мне сказали, что это, что делать, утешили бы. Это ничего нельзя. Пишу просто от того, что люблю вас и что вы меня поймете. Откройте окошечко в сердце, впустите туда весь этот внуковский вздор и опять запрете окошечко. И все в порядке. All right. Пожалуйста, не отвечайте даже про это. Главное, что я лгать не могу перед собой. Есть больная сестра... Старая тетка, мужики, которым можно быть полезным, с которыми можно нежничать, но сердце молчит. А нарочно делать добро стыдно, тем более, что я испытал счастье, как нередко, делать, не зная нечаянно, от сердца. Сохнет, дервинеет, сжимается, и ничего не могу сделать. Вам надо не сердиться на нашего брата, не бранить, а жалеть и ласкать». Вам хорошо, у вас всегда есть, где обогреться душе, а у нас сохнет, чувствуешь, ужасаешься и нет лекарства. Прощайте, кланяйтесь вашим и не забывайте меня. Что за глупости ваши дворы и всякий вздор, мешавший вам писать мне? Кажется, внук, который любит вас, посерьезнее всех труп в мире. Сестра и тетка вас любят и помнят. Еще горе у меня. Моя Анна, как я приехал в деревню и перечел ее, оказалась такая постыдная гадость, что я не могу опомниться от сраму и, кажется, больше никогда писать не буду, а она уж напечатана. Примечание пятое. И в этом не утешайте меня, я знаю, что я знаю. Еще горе. Хозяйство мое идет отвратительно, а я персеверирую и, кажется, скоро совсем разорюсь. Примечание шестое. И сверх того еще рожь пропала нынешний год. Вот теперь мне хочется смеяться и подпрыгивать, и только от того, что за пять минут мне хотелось плакать и что я пишу вам. Лев Толстой, 3 мая. У нас погода первый день прекрасная. Примечание первое. Толстой отвечает на письмо Александры Андреевны Толстой от 21 апреля, в котором она писала о страдании, причиненном ей отходом Толстого от религии и церкви, доказывала да необходимость возвращения его в лона церкви и к Богу. Переписка Льва Николаевича Толстого с Александрой Андреевной Толстой номер 22. Второе примечание. Перевод с французского начитано в тексте письма. Третье перевод с английского начитано в тексте письма. Четвертое перевод с французского начитано в тексте письма. Пятое семейное счастье опубликовано в российском вестнике номер 4 за 1859 год. И примечание последнее шестое постигаю. Конец примечаний.